Глава 12. К этой встрече Вронский готовился с особой тщательностью. Предстояло доказать будущему тестю, что он достоин кресла советника и звания правой руки Крамского. Он давно стремился к такому высокому положению, и скоро всё должно было свершиться. Несмотря на небольшой разлад в отношениях с Марианной, Алан чувствовал, что ещё немного и всё встанет на свои места. Всё будет как прежде, даже намного лучше. Целую неделю Вронский трудился в поте лица, пытаясь выкинуть из головы Маргариту, и, кажется, ему это удалось. Сегодняшний день должен стать его триумфом. Взглянув на часы, мужчина поправил галстук и вышел из лифта. Улыбнувшись девушке-секретарю, Алан направился в свой кабинет. Как жаль, что встреча состоится ближе к обеду. Лучше было бы провести её с утра, а после обеда взять и махнуть с Марианны в Колорадо, забыться на пару дней, наплевать на все дела после того, как первый раунд переговоров пройдёт успешно. Однако утро понедельника выдалось несколько напряжённым. Алан встретился с финансовым директором своим заместителем Тот предложил схему сокращения расходов, которая сводилась к сворачиванию деятельности третьих предприятий корпорации. Нет, ну что за идиоты работают у Крамского? В очередной раз спросил себя Вронский, как только заместитель покинул его кабинет. План был ни к чёрту. Да, он помогал регулировать денежные потоки, но ставил крест на прибыльности. В то время, как дела корпорации шли в гору, об этом говорили все показатели. Скоро San International начнёт приносить обоснованную прибыль. И тогда а что тогда? ключился внутренний голос. Пойдёт безмятежная сытая жизнь, сон до обеда, дом полные чаши, спешить никуда не надо. Марианна родит тебе трёх сыновей. Стоп, поморщился Вронский. А вот это уже перебор. А о детях ещё рано думать. Да и со свадьбой он старался не спешить. А вот с помолвкой, похоже, придётся поторопиться. Мало того, что Марианна обиделась и уже отказывала ему в сексе, так ещё и будущий тесть смотрел на Алана как-то косо. С тех пор, как он вернулся из Питера с невестой, что-то не заладилось. Поэтому после сегодняшней деловой встречи Вронский твёрдо решил сделать своей девушке долгожданный сюрприз. Открыв ящик стола, он задумчиво достал коробочку. Внутри лежало безумно дорогое кольцо. Великолепно отшлифованный сапфир в 4 карата, окружённый сверкающей росой бриллиантов. Лучше, что помогла найти секретарша за такой короткий срок. Открыв бархатную крышку, Вронский зажмурился от их блеска. Неожиданно вспомнились глаза Марго. ярко-синий, манящий и не менее прекрасный, чем камень в центре кольца. Разве она не достойна этого подарка? Девушка, которую Алан по-прежнему не мог забыть. Стоп, это же обручальное кольцо для В кабинет постучали. Ей мужчина быстро закрыв коробочку, убрал её обратно в ящик. "Войдите". На пороге стояла Анатоли Крамской. "Ты готов, мой мальчик? В конференц-зале нас уже ждут юристы Клёновых. Прибыли на полчаса раньше". Твой друг решил пощекотать нам нервы и появится чуть позже. Вронский поднялся с кресла. Макс приедет к назначенному сроку. В отличие от меня, он никогда не опаздывает. Анатолий вскинул кустистые брови. В корпорации Sunlight International не принято тянуть резину, а то без штанов останешься. Время деньги. Проглотив раздражение, Вронский вышел из кабинета вслед за тестей. С Крамским нужно держать ухо востро. Вечно тот с какими-то дурацкими прибаутками. Никогда толком не поймёшь, что у этого человека на уме. В конференц-зале за большим круглым столом их ожидали юристы: заместитель генерального директора и ещё двое помощников, лица которых не были знакомы Алану. Напротив каждого лежал планшет и папка с заранее подготовленными документами. Юристы как по команде поднялись и пожали руки вошедшему. "Ну что, можно начинать?" Отец Марианно уселся в кресло и передвинул к себе папку. "Пока ещё нет, господин Крамской. Ожидаем господина Клёнова. Где же Макс?" Вронский сам начал нервничать. Друг никогда раньше не опаздывал. Анатолий по барабанил пальцем по столу и одарил Алану многозначительным взглядом. "Мы можем пока ознакомиться с подготовленной информацией", начал Вронский и Асёкся. Дверь открылась, в комнату вошёл Макс и нет. Этого просто не может быть. Эта девушка осталась в России, в Санкт-Петербурге. Она красавица в чёрном элегантном платье, до невозможности напоминала Маргариту. Алан пожирал её глазами. длинные ноги, манящие изгибы, высокая грудь, которую он совсем недавно так жарко целовал. Золотисто-русые волосы уложены в высокую причёску. Нитька крупного жемчуга обвивала её длинную безупречную шею. Твою мать, это она. Сердце бешено колотилось, грозя выпрыгнуть из груди. В висках застучало, стало трудно дышать. "Марго", прошептал он, не в силах подняться с кресла, глядя, как девушка пожимает руки юристу. Ещё пара секунд, Поворот головы и её взгляд остановился на Алане. Это было просто движение, но весь мир словно перевернулся с ног на голову. Как зачарованный он смотрел в пынящие синие глаза, пока не раздался голос Макса. У нас произошло пополнение семейства. Слова долетали откуда-то издалека. Познакомьтесь с моей сводной сестрой, Маргаритой Бессоновой. Что он только что сказал? Опомнившись, Алан поднялся и разлепив сухие губы произнёс: "Добрый день, Маргарита". Но девушка не подала ему руки. В уголках красивых губ затаилась изведительная усмешка. Тот самый Алан Вронский. В её голосе было столько отвращения, что сердце мужчины болезненно сжалось. "Да, это я". В синих глазах вспыхнул и тут же погас злой огонёк. Красавица перевела взгляд на Анатолия Крамского, стоявшего рядом. Тяжело вздохнув, Алан тоже посмотрел на тестя. "А с ним что такое?" Он стоял и смотрел так, будто увидел привидение. "Маргарита, мне очень приятно", вымолвил наконец Крамской. «Я хорошо помню вашу мать. Вы удивительно на нее похожи». Холодное выражение лица Маргариты не изменилось. «Мне приятно, что вы вспомнили о маме. К сожалению, она так и не узнала, что я жива и здорова. Увы, мы не встретились». Макс отодвинул кресло, и красавица опустилась в него. «Моя сестра», – произнес Кленов-младший, – «имеет такое же право голоса, как и я. Мы будем рады рассмотреть предложение генерального директора». Он сделал паузу и посмотрел на по-прежнему стоявшего Анатолия. о слиянии наших компаний. Движением, от которого Алла набросила в жар, Маргарита накрутила золотистый локон на палец и обвела взглядом присутствующих. Что это за документы? Полагаю, финансовый отчёт о деятельности наших компаний. Сидевшие оживились на перебой заговорили юристы, но Аллону было не до них. Плевать на слияние компаний. Ему хотелось как можно скорее уединиться с Марго под предлогом консультации и наброситься на неё с поцелуями. Он не сомневался, что девушка хочет того же. Посмотрев на часы, Маргарита обнаружила, что уже пора выходить. Макс ждала внизу. Девушка бросила последний взгляд на свое отражение в зеркале. Вчера брат отвез ее в роскошный бутик из Абелл-Марант, где они два часа выбирали подходящие для деловых встреч наряды. Платье, которое Бессонова отложила для этой встречи, выглядело элегантно и не слишком строго. В общем, вполне подходило для целей, которые она себе обозначила, стараясь не думать о Балане Вронском. Даже хорошо, если на встрече тут появится со своей невестой. Внутренний голос продолжал искушать: "Расскажи им всем, где провёл ту ночь исполнительный директор корпорации. Открой глаза на правду". Нет, она не станет этого делать. Слишком мелко. Да и вообще, сейчас Аврамский должен интересовать её меньше всего. Отцу нужна помощь, иначе он не обратился бы к ней. И Маргарита знала, что именно могла сделать. Она уже собиралась выйти из комнаты, но передумала. Шагнула к шкафу и достала из его глубины сундучок для драгоценностей, принадлежавший матери. Вчерашний подарок Макса Украшенная необычной росписью и покрытая лаком антикварная вещь явно была очень дорогой, но её настоящая ценность состояла в том, что там принадлежало матери. Мы добавим новые украшения чуть позже, сказал брат. Внутри лежали кольца, колье и цепочки, которые Маргарита перебирала весь вечер, представляя образ той, которую не видела много лет. Выбрав простую жемчужную нить, девушка решила её надеть, но сначала сделала кое-что другое. дрожащими пальцами нащупала фотографию Алана, украдкой вытащенную из семейного альбома Макса. С неё смотрело красивое мужское лицо. Изугнутые в лёгкой улыбке губы мягко обрисовывали две маленькие морщинки в уголках рта. Дьявольские зелёные глаза смотрели пристально и проникновенно. Чёрт бы тебя побрал, прошептала Маргарита, аккуратно разорвала фотографию пополам и уже собиралась выбросить, но вдруг опомнившись, положила обе половинки назад в сундучок. Пусть это порванное фото послужит предупреждением. если она еще когда-нибудь захочет переспать с мужчиной ради эксперимента. Убрав сундучок обратно в шкаф, Бессонова надела мамино украшение и вышла из комнаты. Без пяти час они с Максом поднимались на лифте на 28-й этаж в конференц-зал корпорации Sunlight International. «Нервничаешь?» – младший Кленов легко сжал ее руку. «Думаешь о нем?» В этом простом жесте было столько нежности, что Бессонова не могла не ответить. «Я в порядке. Вронский меня давно не интересует. Я здесь только по просьбе отца». Когда двери открылись, Макс выпустил её пальцы. Вступив на красную ковровую дорожку, Маргарита огляделась. По краям коридора стояли кожаные диваны, а сбоку от них возвышались пальмы. Вазонов не было, и создавалось впечатление, будто они растут прямо из паркетного пола. Необычно, хотя символично. Девушка усмехнулась. Ничего удивительного, ведь корпорация является крупнейшим экспортёром кокосового масла. У около входной двери в конференц-зал за небольшим столом сидела симпатичная молодая секретарша. Сбоку от нее на тележке стояли минеральная вода и соки. «Добро пожаловать, господин Клеонов и…» Анна вопросительно посмотрела на Маргариту. «Маргарита Бессонова», – представил ее Макс. «Проходите, вас ожидают». Двери конференц-зала открылись точно по волшебству. Сгул к бьющимся сердцем Бессонова шагнула вперед. За круглым столом расположились юристы, которые тотчас поднялись, чтобы их поприветствовать. Боковым зрением девушка увидела фигуру мужчины, неподвижно сидевшего в кресле слева, Почти кожей почувствовав на себе его обжигающий взгляд, и словно в замедленной съёмке повернулась. Он выглядел таким красивым, безупречным в тёмно-синем костюме и таким опасным из-за вспыхнувших зелёным колдовским огнём глаз. Слова застряли у неё в горле. "Познакомься с моей сестрой", пришёл на помощь Макс. "Добро пожаловать, Маргарита", голос глубокий с лёгкой хрипотцой. Алан снова стоял перед ней, только в этот раз, почтительно склонившись с вежливой улыбкой. Бессоновой моментально захотелось стереть её с лица мужчины. Тот самый Вронский. Всё отвращение и злость, которые она к нему испытывала, сконцентрировалось в одном слове. "Да, это я". Не удостоив его ответом, Маргарита повернулась к стоявшему рядом пожилому человеку. "Это, наверное, и есть отец Марианы, Анатолий". "Маргарита, мне очень приятно". Крамской смотрел так, будто они уже были знакомы. "Я хорошо помню вашу мать. Вы удивительно похожи. Они что, были друзьями?" Анатолий стоя продолжал рассматривать её с непонятным выражением лица. Чего он ждёт? Что она к нему обниматься полетит? Езвительный ответ уже крутился на языке. Мне приятно, что вы вспомнили о маме. К сожалению, она так и не узнала, что я жива и здорова. Вы мы не встретились. Маргарите показалось, что при этих словах Анатолий вздрогнул и чуть пошатнулся. Макс отодвинул кресло, она села, сразу обратив внимание на документы перед ней. Крамские хорошо подготовились к этой встрече. Ну что ж, она тоже и при этом совсем не считает, что слияние будет выгодно для Star Alliance. Ей мне нужна помощь Крамских, и спешить принимать предложения девушка не собиралась, если её мнение будет учитываться. Словно прочитав эти мысли, Макс произнёс: "Моя сестра имеет такое же право голоса, что и я. Мы будем рады рассмотреть предложение главного директора о слиянии наших компаний". Маргарита победно улыбнулась, она с удовольствием посмотрела на выражение лица Вронского, когда она скажет: "Нет".